Правило четвёртое. Формы обращения. Ответьте себе на следующие вопросы. В рамках делового общения вы чаще обращаетесь к окружающим на вы или на ты? Как вы реагируете, когда собеседник без предупреждения переходит на ты? У вас хорошая память на имена? Обращаясь к человеку, вы каждый раз называете его по имени? Если вы забыли имя своего знакомого, вы уточняете, как зовут человека? Или предпочитаете обращаться к нему безлично, чтобы не показать свою забывчивость. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к нему возвращайтесь. Я коллекционирую оригинальные формы завершения переписки, и Михаил Михайлович Живонецкий в тройке лидеров с его незабываемым ваш, ваш с большой буквы и твой М. Живонецкий. Но сейчас не об этом. В рамках делового общения в устные и письменные речи допустимые формы обращения вы и ты. Выбор формы обращения зависит от корпоративной культуры компании и официальности ситуации. Например, в государственных учреждениях официальная форма обращения к коллегам, деловым партнерам и гражданам на вы по имени и отчество. Например, в государственных учреждениях официальная форма обращения к коллегам, деловым партнерам и гражданам на вы по имени и отчество. Во время неформального разговора сотрудники часто обращаются на ты, называя друг друга по имени, но официальная форма вы. Участники тренингов часто задают вопрос, можно ли предложить коллеге или деловому партнёру перейти на ты, и как реагировать, если вам сделают такое предложение. Если есть возможность продолжать держать дистанцию при самых доброжелательных отношениях, я советую не инициировать переход на ты. Прислушайтесь к этой рекомендации. Если вам сделают такое предложение, инициатором может быть старший по статусу, при равном статусе старший по возрасту, при равном статусе и возрасте тот, кто давно работает в компании. Дайте быстрый и правильный ответ. В такой ситуации не принято держать паузу для обдумывания, поэтому желательно заранее взвесить все плюсы и минусы. Важно понимать, с кем вы имеете дело и что второй раз вам такое предложение не сделают. Переход на ты не предполагает возвращения к обращению на вы, хотя, например, немцы это допускают. Когда к вам без обсуждения такой возможности начинают обращаться на ты, не выражайте своего возмущения и не воспитывайте собеседника. Ответьте вежливо один или несколько раз, сделав акцент на слове вы. В такой ситуации соблюдение дистанции ваше полное право. Имена своих коллег, деловых партнёров, клиентов вы обязаны помнить. Это одна из ваших должностных обязанностей. Если вы никак не можете вспомнить имя человека, прямо скажите об этом, но выбрав подходящие слова. Фразы: "Я не могу вспомнить ваше имя" и "Я забыл ваше имя" похоже, но второй вариант я не рекомендую использовать. Слова звучат жёстко, как будто человек не заслуживает внимания, и знакомство было незначимым для собеседника. И не чеканте факты. Смягчите свою забывчивость вводной фразой: "Я рад/рада снова встретиться с вами, но, к сожалению, никак не могу вспомнить ваше имя". Если вы семейная пара или один из вас важная персона, не позволяйте себе на официальном мероприятии обращаться к своей второй половине по имени, как это сделала на приёме супруга одного из губернаторов, весь вечер называя его Коля. Увы, уровень деловой культуры обоих был очевиден. Я давно питаю нежные чувства к дому Hermès. Во Франции мне удалось побывать в одном из ремесленных ателье компании. Патрон этой мануфактуры рассказал, что в ремесленных ателье дома только на территории Франции работает более 8 тысяч человек, но каждая мануфактура не может объединять более 250 сотрудников. Ограничение продиктовано тем, что руководитель не в состоянии запомнить в лицо и по именам большее число сотрудников, но тех, кто у него работает, он знает лично и при встрече персонально здоровается с каждым. Это производит сильное впечатление, как на стороннего наблюдателя, я это подтверждаю, так и на конкретного работника, которому такое отношение руководителя очень приятно. Судя по выражению лиц тех, с кем во время нашего движения по коридорам отелье успел поздороваться руководитель мануфактуры. Истории из моей личной жизни. У меня есть знакомый, который мне нравился, в том числе потому, что обращаясь ко мне, всегда называл меня Оленька. Как-то раз, когда мы ужинали в ресторане, он, прежде чем обратиться к официантке, спросил, как её зовут. Девушка ответила: "Оля". Мой спутник тут же задал ей вопрос об одной позиции в меню. Оленька. И в эту секунду моя Оленька сразу обесценилась. Это было горьким разочарованием. Я думала, что для него я единственная Оленька. Если ваши отношения с деловым партнёром сдвигаются на отрезке строгие официальные, нейтральные, дружеские в сторону дружбы, Обращайтесь к человеку по имени так, как будто он для вас центр вселенной, но никогда не используйте уменьшительно-ласкательные формы имён и обращения "девочки", "мальчики", "куколки", "красавчики" и тому подобное в деловом общении. Это табу. Повторю, что мой пример из личной жизни, но к каждому деловому партнёру постарайтесь найти индивидуальный подход и покажите человеку это особенное отношение. Нередко бывает, что во время делового общения некоторые сотрудники, имеющие высокий статус, обращаются к нижестоящим коллегам патетически и искренне делают это из лучших побуждений, но результат не всегда бывает блестящим. История, которую после тренинга мне рассказала её героиня. Полина, имя изменено, работает в службе персонала крупной фармацевтической компании и отвечает за обучение и повышение квалификации сотрудников. В финале одного из курсов в аудиторию, где кроме участников находилась Полина, пришёл главный организатор программы обучения, чтобы вручить присутствующим сертификат. Сначала он поблагодарил всех за продуктивную работу и поздравил с успешным завершением обучения, а потом неожиданно сказал: "У нас сегодня ещё одно радостное событие день рождения замечательной девочки Полины, куратора вашей группы. Давайте ей поаплодируем!" Несмотря на аплодисменты, эти слова не стали для Полины подарком ко дню рождения, потому что слово девочка обесценило все достижения Полины как специалиста. В такой ситуации невозможно не вспомнить одну из жемчужин Виктора Степановича Черномердина, навеки оставленную в коллекции перлов русского языка. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Жаль, что организатор программы обучения, человек имеющий высокий статус, Не знал простого правила делового этикета и показал себя не с самой лучшей стороны. Этой ошибки легко можно было избежать, убрав из предложения всего одно слово. Если к вам обращаются: "деточка", "девочка", "милочка" и тому подобное, пресекайте фамильярное обращение при возможности в разговоре наедине. Скажите доброжелательно, но твёрдо, чтобы к вам обращались по имени. При рецидиве повторите свои слова. Обычно двух раз бывает достаточно. Частая ошибка. Во время деловых встреч некоторые участники, говоря о присутствующих, употребляют местоимение он или она. Пожалуйста, никогда этого не делайте. Контролируйте свою речь. В такой ситуации принято называть имена. Основные рекомендации. В официальной обстановке обращайтесь к окружающим на вы и по имени или имени-отчеству. В соответствии со стандартами корпоративной культуры. Если вам предлагают перейти на ты, а вы этого не хотите, скажите: "Я предпочитаю остаться на вы", не объясняя причины. Какой бы формы обращения вы ни выбрали, старайтесь соединять местоимение вы, ты с именем человека. Исключите из своей речи обращения танечка, ванечка, девочки, мальчики и тому подобное. Не позволяйте себе ошибаться при обращении к человеку по имени. Если ошибка всё же произошла, и собеседник уточнил своё имя, сразу же извинитесь. При обращении к группе людей: уважаемые коллеги, господа. Практика. В течение 3 недель сформулируйте привычку в первые секунды после знакомства повторить имя человека в ответной фразе или сразу задайте вопрос, упомянув имя нового знакомого. Услышав имя нового знакомого, постарайтесь сразу привязать его к имени хорошо известного вам человека, исторической личности, литературного персонажа, героя фильма и так далее, или зарифмуйте его, как делал главный герой повести Юрия Полякова Парижская любовь Кости Гуманкова, Аллас Филяла. Вы можете использовать другие подходящие вам мнемонические техники. Если у вас необычное имя или трудное в произношении фамилия, Возьмите за правило во время знакомства делать на этом мягкий акцент, чтобы людям было проще запомнить ваше имя. Во время нескольких деловых встреч запишите свою речь на диктофон, затем прослушайте и проанализируйте, как вы обращались к присутствующим. Сделайте выводы. Периодически возвращайтесь к этим аудиозаписям.